Глава 16. Между двух огней темная ночь благоприятствовала побегу. Следовало воспользоваться темнотой, чтобы подальше отойти от роковых берегов озера Таупа. Паганель встал во главе маленького отряда, проявив снова во время этого трудного странствования в горах свое изумительное чутье путешественника. Он с непостижимой уверенностью пробирался по едва приметным тропинкам не уклоняясь ни на шаг в сторону. Правда, географу очень помогала его нектолопия. Кошачьи глаза различали в непроницаемой тьме самые мелкие предметы. В течение трех часов беглецы безостановочно шли по логим восточным склоном гор. Паганель отклонился немного к юго-востоку, стремясь попасть в узкое ущелье между горными цепями Кайманава и вахити Рендж по которому проходит дорога от Окленда к бухте Хокса. Миновав это ущелье, он предполагал оставить в стороне дорогу под защитой высоких гор и пробираться к побережью по необитаемой части провинции. К девяти часам утра после двенадцати часов ходьбы было пройдено 12 миль. Требовать большего от мужественных женщин было невозможно. К тому же место казалось подходящим для привала. Добрались до ущелья, разделявшего обе горные цепи. Дорога в Оберленд оставалась справа, она шла по направлению к югу, и Паганель, справившись по карте, свернул к северо-востоку, и в десять часов маленький отряд очутился у крутого горного уступа. Здесь вынули из сумок съестные припасы и оказали им должную честь. Даже Мэри Грант и Майор, которым съедобный папоротник был не по вкусу, теперь ели его с аппетитом. Отдохнув до двух часов пополудни, путешественники опять двинулись к востоку и вторично остановились на привал вечером в восьми милях от кор. Здесь все с наслаждением растянулись под открытым небом и уснули крепким сном. На следующий день... Дорога оказалась труднее. Приходилось идти через живописный район вулканических озер, гейзеров и дымящихся серных сопок, лежащих к востоку от Вахити. Этот путь был приятен для глаз, но не для ног. Все время приходилось делать обходы, крюки, преодолевать утомительные препятствия. Но какое необычайное зрелище! Сколько бесконечного разнообразия дарит природа! На обширном пространстве в 20 квадратных миль подземные силы проявляли себя во всем своем разнообразии. Из рощ дикого чайного дерева струились прозрачные соленые источники, над которыми реяли мириады насекомых. Вода этих источников едко пахла сжженным порохом и оставляла на земле белый осадок, напоминавший ослепительно сверкающий снег. Источники почти кипели, тогда как соседние стлались ледяной скатертью. Гигантские папоротники росли по обеим берегам в условиях, казалось, сходных с условиями Силурийской эры. Со всех сторон били водяные струи, окутанные парами, точно фонтаны в парке. Одни из них били непрерывно, другие с перерывами словно подчиняясь прихоти своенравного Плутона. Фонтаны шли амфитеатром по естественным уступам. Воды их смешивались с клубами белого пара, разъедая полупрозрачные ступени гигантских природных лестниц. Струились по ним кипящими водопадами, насыщая собой целые озера. На смену горячим ключам и бурным гейзерам пошли серные сопки. Земля казалась, покрыта крупными волдырями. Это были полупотухшие кратеры, через многочисленные трещины которых выбивались различные газы. Воздух насыщен был едким, неприятным запахом серной кислоты, и земля кругом была усеяна кристаллами серы. Здесь целыми веками накапливались неисчислимые богатства, и сюда... В эти малоисследованные области Новой Зеландии вторгнется промышленность, если когда-нибудь серные источники в Сицилии иссякнут. Можно себе представить, как трудно было путешественникам продвигаться среди такого нагромождения препятствий. Место для привала найти было нелегко, и охотникам не попадалось ни одной птицы, достойной быть ощипанной руками мистера Олбинета приходилось довольствоваться съедобными папоротником и сладким потатом, скудной едой, которая не могла восстановить силы изнуренных пешеходов, и потому каждый стремился как можно скорее выбраться из этой бесплодной пустынной местности. Однако понадобилось не менее четырех дней, чтобы пересечь этот труднопроходимый край, и лишь 23 февраля, Путешественники могли расположиться лагерем в пятидесяти милях от Маунга-Наму, у подошвы безымянной горы, обозначенной на карте Паганеля. Перед их глазами расстилались равнины, поросшие кустарником, и высокие леса маячили на горизонте. Конечно, это было приятно, но лишь в том случае, если эти места не привлекли уже слишком много обитателей но до сих пор путешественники не видели даже тени туземца. В этот день Макнабс и Роберт подстрелили трех киви, очень скрасивших обед, но, увы, ненадолго, ибо через несколько минут от дичи не осталось и следа. За десертом, состоявшим из картофеля и сладкого потата, Паганель внес предложение, восторженно поддержанное всеми. Назвать безымянную гору, вершина которая терялась на высоте трех тысяч футов в облаках, именем Гленнервана. Географ тщательно нанес имя шотландского лорда на свою карту. Бесполезно описывать остальную часть путешествия. Дни проходили однообразно и малоинтересно. Путешественники шли обычно целый день по лесам и равнинам. Джон Манглс определял направление по солнцу и звездам. Милосердное небо не посылало ни сильного зноя, ни проливного дождя. Тем не менее, все возраставшее от перенесенных испытаний усталость замедляло продвижение, и им хотелось поскорее добраться до миссий. Все же они продолжали разговаривать между собой, но общие разговоры прекратились. Отряд разбился на отдельные группы, и каждый был поглощен своей заботой. Большую часть пути Гленнерван шел один, все чаще вспоминая по мере приближения к побережью яхту «Дункан» и ее команду. Он не думал об опасностях, которые подстерегали их на пути к Окленду, а думал о своих погибших матросах. Страшная картина эта все время мерещилась ему. О Гарри Гранте никто больше не упоминал. К чему? Когда помочь ему все равно не могли. Если имя капитана и упоминалось, то лишь в беседах его дочери с Джоном Манглсом. Молодой капитан никогда не напоминал молодой девушке того, что она сказала ему в ту ужасную ночь в храме. Чувство деликатности не позволяло ему злоупотреблять признанием, которое вырвалось у нее в минуту отчаяния. Говоря о Гарри Гранте, Джон Манглс всегда строил проекты будущих поисков капитана Гранта. Он уверял Мэри, что лорд Гленнерван организует новую экспедицию. Молодой капитан исходил из того, что подлинность найденного в бутылке документа не подлежала сомнению. Следовательно, Гарри Грант находится где-то живой и невредимый. А если так, то надо обшарить весь земной шар а его найти. Мэри упивалась этими речами. Они жили с Джоном Манглсом одними мыслями, одними надеждами. Элен часто принимала участие в этих разговорах и, хотя не разделяла надежд молодых людей, но воздерживалась напоминать им о печальной действительности. Макнабс, Роберт, Вильсон и Мюллориди старались, не удаляясь от товарищей, настрелять как можно больше дичи. Паганель, неизменно закутанный в плащ из фармиума, молчаливый и задумчивый, держался в стороне. «Следует оговориться». Что хотя испытания, опасность, усталость и лишение превращают обычно людей даже с очень хорошим характером в придирчивых и раздражительных, наши путешественники остались по-прежнему преданы друг другу, тесно сплочены и каждый готов был пожертвовать жизнью ради другого.